Эпилог. Спустя год после того, как Неттан пообещал дать мне все, о чем я мечтала, я лежала в кровати, думая, чего я еще могла бы пожелать, если бы спросили. И поняла, что испытываю абсолютное счастье, лежа в нежных объятиях своего супруга. Он не раз поднимал вопрос о нашем переезде из Уайтфилда, но я до сих пор стояла на своем. А потом заметила, что Неттан все реже заговаривает о том, чтобы переехать. Да, его служба все еще не давала нам возможности быть вместе каждый день. Но после дней разлуки наши чувства словно вспыхивали с новой силой. А пока он занимался наведением порядков на границах, где до сих пор появлялись странные порталы, я продолжала брать заказы на магическую помощь от жителей поселка. Федора, магия потихоньку росла и крепла, начала учиться не только обычным школьным наукам, но и управлению магией. И мы уже постепенно строили планы на ее будущее, которое она видела в магической академии. Где-то через полгода после того, как ее магия из иллюзорной стала вполне реальной, Нэттен предложил познакомить Федору с Эвелин Мортон, попаданкой в Эстеру из того же мира, откуда была и сама Федька. И эта встреча закончилась тем, что Дейна Мортон прислала в Уайтфилд лучших учителей для Федоры. В самом Уайтфилде жизнь стекла так же размеренно, как и в день моего приезда сюда. Разве что в домах стало больше магических вещей, а меня никто больше не называл внучкой ведьмы Маклин и я все-таки сумела восстановить доброе имя нашей семьи и изменить отношение местных жителей к магии в целом. Натан даже начал поговаривать о том, что мне пора открывать салон магических услуг в большом городе, но мне хватало работы и здесь. Ведь чем больше я узнавала о магии, чем больше развивала свою силу, тем за более сложные заказы могла браться. И теперь мне уже не казалось непосильной задачей зачаровать зеркало так, чтобы оно показывало наиболее удачную прическу для девушек, Или наложить на детскую колыбельку заклинание, чтобы дети крепко спали всю ночь. А вскоре и у нас с Неттаном появилась такая колыбелька. И сейчас в ней спала наша дочерка, у которой были такие же рыжие волосы, как у меня, и янтарные глаза, как у моего дракона. «Поверить не могу, что я способен вместить в себе столько любви», – прошептал Нетон тихонько качая колыбель. «Мне казалось, что вся моя любовь предназначена только тебе. Но теперь я чувствую что-то поистине невероятное. Как думаешь?» Твое сердце вместит еще немного любви, если нам захочется, чтобы у малышки Элли появился братик. Думаю, моего сердца хватит и на двоих маленьких дракончиков. И даже на троих, если ты пожелаешь». Натан нежно поцеловал меня, не зная еще, как он угадал. «Потому что уже через несколько месяцев мы узнали, что я нашел под сердцем двоих малышей, которого вместе с малышкой Элли и Федорой суждено было стать самыми любимыми детьми во всей истории Айстеры». Tekst czytała blanche.